Часть 4. Руперт Энджер 21 сентября 1866 года. История моей жизни. Первое. Моя биография. Меня зовут Робби Руперт Дэвид Энджер. У меня сегодня день рождения, 9 лет. Мне сказали вести дневник каждый день до самой старости. Второе. Мои предки. У меня много предков, но главное это папа и мама. У меня есть брат, Генри Ричард Энгус Сент-Джон Энджер. Ему 15 лет, он учится в городе, в частной школе. Третье. Мой адрес. Колдлоу Хаус, деревня Колдлоу, графство Дербишир. У меня болит горло. Долго не проходит. Четвертое. Наши домашние. У меня есть няня. Еще есть Грирсон. Еще горничная. Она вечером меняется с другой горничной. Только я не знаю, как ее зовут. Пятое. Все, что напишу, нужно показать папе. Конец. Подпись. Руперт Дэвид Энджер. 22 сентября 1866 года. История моей жизни. первая Сегодня опять был доктор. Я иду на поправку. Пришло письмо от Генри, это мой брат. Он говорит, что мне теперь положено называть его сэр, потому что он ученик старшего класса и назначен следить за дисциплиной. Второе. Папа поехал в Лондон заседать в палате. Он сказал, что я остаюсь за старшего. Значит, Генри должен говорить мне сэр. Только его тут нету. Третье. Написал письмо Генри, чтобы он знал. Четвертое. Ходил гулять, поговорил с няней. Потом Грирсон стал мне читать книжку и, как всегда, задремал. Папе теперь можно не показывать, надо только делать записи. 23 сентября 1866 года. Горло намного лучше. Сегодня ездил кататься с Грирсоном, он все молчал. А потом сказал, что дом перейдет к Генри, и тогда он сразу от него избавится. Нет, не так. Дом перейдет к Генри, и тогда он сразу избавится от Грирсона. Грирсон сказал, чему быть, того не миновать, но до этого еще дожить надо. Я жду маму. Она не идет. 22 декабря 1867 года. Вчера вечером у меня была елка, пришли ребята из деревни. Их пустили в дом, потому что скоро Рождество. Генри был дома, но из-за них на елку не пошел. И зря, потому что к нам приезжал фокусник. Его звали мистер А. Престо, и он показывал всякие удивительные фокусы. Я таких еще не видел. Сначала он вытаскивал, не знаю откуда, разные ленты, флажки и зонтики. А потом воздушные шары и гирлянды. Потом он показывал карточные фокусы. Мы вытаскивали карты, а он угадывал. У него очень здорово получалось. Он у одного мальчика вынул из носа бильярдный шар, а одну девочку взял за ухо, и оттуда посыпались монеты. Еще он разрезал пополам бечевку, и она у него срослась. А самое интересное, он нам показал пустой стеклянный ларчик, а потом взял да и вытащил из него белую птичку. Я его очень-очень просил рассказать, как он это делает, но он не сказал. Когда все разошлись, я опять стал просить, но он ни за что. Утром я придумал. Я попросил Грирсона съездить в Шеффилд и купить мне разные наборы для фокусов, и еще книжки про фокусы. Грирсон уехал на целый день, но к вечеру привез. Теперь у меня есть особый стеклянный ларчик, в котором можно заранее спрятать птичку, а потом показать фокус. Там двойное дно, как же я сразу не догадался. Другие фокусы потруднее, нужно учиться. Но я уже научился показывать такой фокус, когда человек вытаскивает карту, а я угадываю. Я упражняюсь на Грирсоне. 17 февраля 1871 года. Впервые за много месяцев удалось побеседовать с отцом наедине. Выяснилось, что дела обстоят примерно так, как говорит Генри. «Похоже, изменить ничего нельзя. Придется стиснуть зубы. Задушил бы Генри своими руками». 31 марта 1873 года. Сегодня вырвал и уничтожил страницы с записями за последние два года. Это первое, что я сделал, приехав на каникулы. 1 апреля 1873 года. У меня каникулы. Можно уединиться и продолжить этот дневник. 3 дня назад, 29 марта 1873 года. «Скончался мой отец. Двенадцатый граф колдердейл Мой брат Генри наследует его титул, земли и состояние. Что теперь ожидает нас с мамой и всех домочадцев от мала до велика? Одному Богу известно. Даже нашему дому будущее не сулит ничего хорошего. Генри не скрывает, что намерен его полностью перестроить. Нам остается только ждать, но пока все заняты приготовлениями к похоронам. завтра отец будет погребен в фамильном склепе сегодня я не так мрачно смотрю в будущее с утра не выхожу из комнаты репетирую фокусы рассказ о моих первых шагах на этом пути безвозвратно утерян при уничтожении вырванных страниц дневника а ведь я с самого начала вел подробные записи о тренировке ловкости рук но эти страницы постигла участь всех прочих могу сказать что я видимо достиг такого уровня который требуется для выступлений перед публикой. До этого пока не дошло, но каждый новый фокус я проверяю на своих одноклассниках. Они делают вид, что магия их совершенно не волнует, а кое-кто заявляет, что моим секретом грош цена. Но пару раз случались приятные моменты, когда их лица выражали полную растерянность. Торопиться не следует. Во всех книгах по сценической магии новичкам советуют не спешить и готовиться как можно тщательнее. чтобы добиться не только легкости исполнения но и эффекта загадочности если зрители о тебе ничего не знают, то на сцене вокруг тебя самого и твоего номера создается ореол тайны считается именно так у меня есть несбыточное желание и это единственное мое желание в эти печальные дни чтобы можно было при помощи магии воскресить отца возможно я эгоист И мне просто хочется, чтобы моя собственная жизнь вернулась на три дня назад. Но это совершенно искреннее желание, потому что я очень любил отца. Я уже по нему скучаю. Не могу поверить, что его больше нет. Ему было 49 лет. По-моему, это еще не тот возраст, когда можно ожидать смерти от сердечного приступа. 2 апреля 1873 года. Сегодня были похороны, и прах моего отца упокоился в мире. После отпевания в часовне его тело отнесли в фамильный склеп, который находится под восточным пригорком. Все, кто провожал его в последний путь, вереницей дошли до входа, а дальше мы с Генри, распорядитель похорон и нанятый им могильщики, понесли гроб в подземелье. Я был совершенно не готов к тому, что ожидало меня внизу. Склеп, как мне кажется, расположен в природной расщелине, которая уходит далеко вглубь холма, но ее дополнительно расширили, чтобы превратить в фамильную гробницу. Там темно, хоть глаз выколи. Под ногами сплошные камни и выбоины. Среди них шныряют крысы, воздух затхлый, и стен торчат щербатые уступы и полки, о которые больно стукаешься на ходу. Каждый из нас взял с собой фонарь, но на дне пещеры, куда не проникает дневной свет, от этих фонарей не было никакого проку. Могильщики держались с профессиональным спокойствием, хотя им тоже пришлось нелегко. Но для нас с братом этот короткий путь был сущим мучением. Найдя подходящий уступ, мы выдрузили на него гроб. Распорядитель пробубнил положенные строки из священного писания, и все поспешили выбраться на свет. Мы отсутствовали совсем недолго. Нас встретили все те же яркие лучи весеннего солнца, стайки нарциссов на восточном лугу, готовые зацвести яблони. Но надо мной до самой ночи неотступно витала тень этого жуткого подземелья. Я содрогнулся, когда закрылись тяжелые дубовые двери, и еще долго не мог отделаться от зрелища развалившихся старых гробов, от запахов пыли и гнили, о чувство смертельной безысходности. Вечером. Примерно час назад завершилась церемония. Это слово наиболее точно передает смысл того, что я имею в виду. Церемония, вокруг которой развивались сегодняшние события. Сегодня было оглашено завещание моего отца. Похороны оказались лишь вступлением. Мы собрались в холле под главной лестницей. Поверенный моего отца, сэр Джеффри Фьюзалхант, призвал к тишине. Привычно неторопливым движением вскрыл плотный желтый конверт, хранивший роковой документ, и вытащил на свет сложенные листы гербовой бумаги. Я обвел глазами присутствующих. На похороны приехали отцовские братья и сестры со своими женами и мужьями, а некоторые еще и с детьми. Поодаль, сбившись в кучку, теснились работники — которые содержали в порядке поместье, берегли от патравы луговые и охотничьи угодья, охраняли фермы и пруды. Другую группу образовали фермеры-арендаторы с надеждой, глядевшей на стряпчего. Родня выстроилась полукругом, в центре которого, через стол от сэра Джеффри, стояли мы с мамой, а за нами домашняя прислуга. Впереди всех, сложив руки на груди, застыл главный персонаж этой сцены Генри Неожиданностей не произошло. Наследником первой очереди, независимо от воли отца, становится Генри, он же наследует титул. Однако, помимо этого, существуют пакеты акций, недвижимость, некоторое количество наличных денег и драгоценностей, но, что самое главное, права на проживание и аренду. Маме предоставлен выбор – Она может до конца своих дней проживать либо в главном крыле дома, либо во флигеле у ворот. Мне позволено оставаться в тех комнатах, которые я занимаю в настоящее время, до завершения образования или достижения совершеннолетия, затем моей судьбой распорядиться Генри. Личная прислуга останется с нами, другие либо останутся, либо получат расчет, как распорядиться Генри. «В нашей жизни теперь...» Возможны всякие повороты. Счастливчики из числа любимых слуг отца получили некоторые суммы наличными, но основная часть состояния, конечно, досталась Генри. Когда огласили завещание, он и бровью не повел. Я поцеловал маму, а потом пожал руки кое-кому из работников и фермеров. Завтра обдумаю, как мне жить дальше, и попытаюсь принять решение, прежде чем за меня это сделает Генри. 3 апреля 1873 года. Как быть дальше? До отъезда в школу еще недели с лишним. Учиться мне осталось один последний семестр. 3 апреля 1874 года. Знаменательно, что я возвращаюсь к этому дневнику ровно через год. Как и прежде, я живу в Колдлоу. Во-первых, потому что Генри до моего совершеннолетия остается по закону моим опекуном, а во-вторых, потому что этого хочет мама. Мне прислуживает Грирсон. Генри обосновался в Лондоне и, по слухам, ежедневно ходит в палату лордов. Мама пребывает в добром здравии. По утрам, это для нее лучшее время суток, я наведываюсь к ней во флигель, и мы безрезультатно обсуждаем, что станется со мною по достижении 21 года. После смерти Ацея на какое-то время забросил занятия престидежитацией, но несколько месяцев назад решил к ним вернуться. С тех пор я упражняюсь с удвоенной энергией и регулярно бываю на выступлениях фокусников. Ради них езжу в Шеффилд и Манчестер. Уровень мастерства артистов не одинаков, но мне интересно смотреть самые разные номера иллюзионных жанров. Многие для меня не новые, однако в каждом представлении я непременно нахожу хоть одну оригинальную или непонятную особенность». Вслед за этим начинается поиск разгадки. «Мы с Грирсоном давно проторили дорожку к лавкам и складам, где торгуют принадлежностями для сценической магии, и мало-помалу приобретаем все, что требуется. Грирсон — единственный из немногих оставшихся домочадцев, кому известно о моих занятиях. Когда мама начинает обреченно рассуждать о будущем, У меня не поворачивается язык открыть ей свои планы, но в глубине души я твердо верю, что приобрел неплохую профессию, которой смогу посвятить себя по истечении срока этого полусонного существования в дерби Дербишире. Я подписался сразу на несколько профессиональных журналов и читал об основных гонорарах звезд иллюзионного жанра, не говоря уже о славе, которая окружает их имена. Впрочем, я уже играю роль. Младший брат лорда, не получивший ни наследства, ни титула, не избалованный везением, живущий на подачке опекуна, я влачу жалкое существование в дождливом, холмистом Дербишире. Сейчас я ожидаю за кулисами, но как только мне стукнет двадцать один год, настанет мой выход. 31 декабря 1876 года. Идмистон Виллос, Северный Лондон. Долго не мог получить багаж, коробки и ящики. Рождество провел в унынии, перебирая свое немудреное имущество, откладывая в одну сторону вещи, которые больше не понадобятся, а в другую те, что считал потерянными, но к своей радости обрел снова. Во второй стопке оказался и этот дневник. Решил его полистать. Помню, когда-то я начал записывать все этапы овладения магией. Теперь, когда я взялся за перо, мне захотелось к этому вернуться. Впрочем, восстановить утраченные записи, наверное, уже невозможно. Из дневника вырваны все страницы, касающиеся наших скандалов с Генри, а вместе с ними пропали и рассказы о шагах ученичества. Мне сейчас не невмоготу ворошить прошлое, чтобы свести воедино воспоминания о трюках, манипуляциях и движениях, которые я разучивал и тренировал в те дни. Последняя запись также напомнила, что два с половиной года назад я пребывал в угнетенном бездействии, страшась, что Генри выставит меня из дому, как только настанет день моего совершеннолетия. Впрочем, я не стал этого дожидаться и взял свою судьбу в собственные руки. Вот так и вышло, что сейчас, в возрасте девятнадцати лет, я снимаю комнаты в респектабельном предместье лондона я свободен от прошлого и по крайней мере еще на два года от материальных забот независимо от моего места жительства генри обязан выплачивать мне денежное содержание однажды я уже выступал перед зрителями правда безвозмездно чем меньше будет сказано о моем позоре тем лучше теперь я просто мистер руперт Энджер, таковым и останусь в этой новой жизни Никто и никогда не узнает правду о моем происхождении. Завтра, в первый день Нового года, я обдумаю свои устремления и, возможно, набросаю некоторые планы. 1 января 1877 года. С утренней почтой принесли долгожданную бандероль из Нью-Йорка. Сегодня просматривал эти книжки, чтобы почерпнуть новые идеи. выступление Моя страсть. Я осваиваю законы сцены и законы оригинального жанра. Учусь развлекать публику каскадом легких и остроумных ремарок. Мечтаю услышать смех, удивленные возгласы и гром оваций. Уверен, что сумею подняться к вершинам профессии исключительно за счет артистизма. Но у меня есть одно слабое место. Я не могу сходу догадаться, как выполняются магические трюки. впервые увиденный фокус поражает меня ничуть не меньше, чем рядового зрителя. Мне не хватает профессионального воображения, подчас я не понимаю, как можно использовать широко известные общие принципы для достижения нужного эффекта. Наблюдая за выступлениями лучших иллюзионистов, я любуюсь внешним блеском и досадую от непонимания сути». Как-то раз в манчестерском мюзик-холле «Ипподром» фокусник продемонстрировал зрителям стеклянный графин. поднес его к лицу, чтобы мы убедились в прозрачности стекла, простукал его металлическим стержнем, чтобы у нас не оставалось сомнений в целости и равномерной толщине сосуда, и, наконец, перевернул его вверх дном, доказав, что внутри пусто. Затем артист вернулся к своему столику, на котором среди прочего реквизита стоял медный кувшин. Из него в стеклянный графин на наших глазах было перелито с полпинты обычной воды. После этого фокусник без лишних слов направился к стоявшему где-то сбоку под носу с рюмками и в каждую налил красного вина. К чему я веду речь? В то время у меня уже имелось приспособление, позволявшее наливать воду, свернутый из газеты фунтик, и тут же выливать из него обратно стакан молока. Газета, на удивление, оставалась сухой. Здесь иллюзионист применил тот же самый трюк, но исполнение было другим. Я увлекся вторым и потерял из виду первое. Большая часть моего денежного содержания оседает в театральных лавках, где я приобретаю брошюры и устройства, позволяющие мне методично расширять свой репертуар. Но как чертовски трудно разгадывать секреты, которые не продаются за деньги. Даже когда мне это удается, проблема решается лишь отчасти, потому что конкуренция среди фокусников постоянно возрастает, и каждый вынужден придумывать свои собственные трюки. Просмотр очередного иллюзиона приносит мне новые терзания и в то же время подталкивает к соперничеству. Вот тут-то маги-профессионалы встают плечом к плечу, чтобы новичку было не пробиться в их ряды. Надеюсь, со временем я все таки войду в эту когорту и сам буду оттеснять новичков, но пока этого не произошло, меня страшно взгляд фокусники старой школы, которые ревниво охраняют свои тайны. Сегодня после обеда Я даже написал письмо в ежемесячный профессиональный журнал «Иллюзионный вестник», чтобы высказать свое мнение о всеобщей и совершенно нелепой одержимости секретностью. 3 февраля 1877 года. По будним дням с 9 утра до полудня я обхожу привычным маршрутом четыре крупнейших театральных агентства, которые специализируются на иллюзионном и оригинальном жанрах. Перед входной дверью я собираюсь с духом, готовясь к неизбежному отказу, а потом напускаю на себя решительный вид, подхожу к администратору и светским тоном осведомляюсь, не поступила ли к ним соответствующая заявка. До сих пор все ответы неизменно оказывались отрицательными. Администраторы могут пребывать в каком угодно расположении духа, но все же, по большей части, они со мною любезны, хотя без обиняков произносят «нет». Понятно, что им сверх всякой меры надоели такие, как я. Ведь тем же маршрутом ежедневно тянутся буквально толпы безработных артистов. Во время своих обходов я вижу одни и те же лица, и, естественно, кое с кем познакомился. В отличие от многих, мне не приходится сидеть без гроша, как-никак еще пару лет можно рассчитывать на денежное содержание. Поэтому, когда в обеденное время мы сталкиваемся в тавернах Холборна или Соха, я могу им поставить стаканчик-другой. Тем самым я, конечно, снискал их расположение. Но вовсе не тешу себя надежды, что для этого есть какие-то другие причины. Я ничего не имею против их общества и втайне надеюсь, что через кого-нибудь из своих новых приятелей выйду на делового человека, который составит мне протекцию, а то и предложит работу. Такое существование не лишено некоторых преимуществ. Каждый день у меня остается много времени для постоянных упражнений. Хватает времени и на письма. я веду регулярную причем полемическую переписку по вопросам магии. Взял за правило писать в каждый номер доступных мне специализированных журналов и стараюсь непременно затрагивать острые, неоднозначные и даже провокационные темы. Мною движет, с одной стороны, искреннее убеждение, что мир магии пора избавить от дешевого мишурного блеска, а с другой – ощущение, что я должен постоянно заявлять о себе, причем таким образом, чтобы мое имя стало узнаваемым. Письма я подписываю то своей настоящей фамилией, то псевдонимом, который выбрал для эстрадной карьеры – Дантон. Использование двух фамилий позволяет мне более гибко вести дискуссию. Впрочем, это еще только начало, и мои письма крайне редко появляются на журнальных страницах. Но я надеюсь, что со временем их станут публиковать чаще, и тогда мое имя будет на слуху. 16 апреля. 1877 года. «Я официально приговорен к финансовой смерти. Генри, через своих поверенных, сообщил, что выплата денежного содержания будет прекращена в день моего совершеннолетия. За мной сохраняется право жить в Колдлоу Хаус, но при этом занимать только те комнаты, которые в свое время были мне отведены. В каком-то смысле я даже рад, что он в конце концов сделал открытое заявление». Теперь не нужно терзаться неопределенностью. У меня в запасе есть время до сентября следующего года. Один год и пять месяцев, чтобы разорвать порочный круг. У меня нет работы, поэтому нет известности, поэтому нет публики, поэтому нет работы. Я постоянно обиваю пороги театральных агентств, а с завтрашнего дня возьмусь за дело с удвоенной энергией. 13 июня 1877 года. В начале лета для меня наступила запоздалая весна. Наконец-то мне предложили работу. Это, конечно, не бог весь что. В одном из лондонских отелей развлекать участников конференции карточными фокусами, причем всего за полгенеи. Но это знаменательный день. Десять шиллингов и шесть пенсов. Квартирная плата более чем за неделю. Настоящее богатство. 19 июня 1877 года. Как-то я штудировал книгу индийского мага по имени Гупта Гилель. Он дает советы иллюзионисту, у которого не заладился фокус. Гилель предлагает несколько рецептов, большинство из которых сводятся к переключению внимания. Но вместе с тем в его рассуждениях присутствует фатализм, Творческий путь фокусника полон разочарований, нужно быть к этому готовым и стоически переносить неудачи. Стоически описываю начало карьеры Д'Антона. Первый же фокус, элементарное передергивания карт, не заладился, меня охватила паника, и все выступление пошло на смарку. Из обещанного гонорара вычли половину, пять шиллингов и три пенса, причем распорядитель, Советовал мне хорошенько подучиться, прежде чем снова выходить с этим номером. То же самое советует и господин Гилель. 20 июня 1877 года. От полной безнадежности принял решение оставить карьеру фокусника. 14 июля 1877 года. Съездил в Дербишир проведать матушку. И вот вернулся в еще более мрачном настроении, чем прежде. Вдобавок ко всему, квартирная плата со следующего месяца повышается до 10 шиллингов в неделю. Осталось чуть больше года, чтобы научиться зарабатывать на жизнь. 10 октября 1877 года. Я влюблен. Ее зовут Друзилла МакЭвой. 1877 года Рано радовался. Это дамочка МакЭвэй, птица не моего полета. Хочу покончить с собой, и если остальные страницы дневника окажутся пустыми, значит, мне это удалось. 22 декабря 1877 года Наконец-то я нашел девушку моей мечты. Никогда еще не был так счастлив. Ее зовут Джулия Фенсел. Она всего лишь на два месяца младше меня. Ее лицо обрамляют струящиеся каскадом блестящие рыжевато-каштановые волосы. У нее голубые глаза, удлиненный прямой нос, на подбородке маленькая ямочка, губы, с которых не нисходит улыбка, и точенные ножки, при виде которых я теряю рассудок от любви и страсти. Мне еще не встречалась такая прелестная девушка. Она говорит, что отвечает мне взаимностью. Просто не могу поверить, что мне выпало такое счастье. Рядом с ней я забываю все свои тревоги, страхи, обиды, поражения и амбиции. Она заполнила всю мою жизнь. Я даже боюсь о ней писать, чтобы снова не спугнуть удачу. 31 декабря 1877 года. Все еще не могу без душевного трепета писать от Джулии, да своей жизни в целом. Год подошел к концу, и сегодня вечером в 23.00 я встречаюсь с Джулией, чтобы вместе с нею отметить наступление нового года. Общая сумма дохода за 1877 год, 5 шиллингов и 3 пенса. 3 января 1878 года. С середины прошлого месяца каждый день встречаюсь с Джулией. Она стала мне самым близким и дорогим другом. Нужно описать ее как можно подробнее, потому что после знакомства с нею мне улыбнулась удача. Начну с того, что после жуткого провала в отеле на меня вот уже несколько месяцев не поступало ни единой заявки. В какой-то момент я совсем пал духом и даже не сумел изобразить на лице притворный оптимизм, когда совершал привычный обход театральных агентств. В один из таких невеселых дней Я и познакомился с Джулией. Она встречалась мне и раньше, как, собственные и все остальные, кто регулярно ходил этим же маршрутом. Но ее поразительная красота меня останавливала. Как-то мы все же разговорились, пока ожидали в приемное агентство на Грейт Портланд-стрит. Это была нетопленная коморка с голыми дощатыми полами и мрачно-серыми стенами. Всю обстановку составляли грубо сколоченные деревянные скамьи. Оказавшись с нею наедине, Я уже не мог притворяться, будто ее не замечаю. Набрался храбрости и заговорил. Она представилась как актриса, я представился как иллюзионист. Поскольку спрос на нее, как я узнал чуть позже, оказался совсем невелик, ее, как и меня самого, лишь гипотетически можно было причислить к указанной профессии. Нас позабавила эта взаимная уловка, и мы подружились. Джулия первый человек, не считая Грирсона, Кому я показывал свои фокусы в домашней обстановке? Но в отличие от Грирсона, который всегда меня хвалил, даже если мое исполнение оказывалось топорным или откровенно неудачным, Джулия высказывала как похвалу, так и критику. Она меня поддерживала, но могла и разнести в пух и прах, если видела слабину. Ни от кого другого я бы не стал терпеть подобных нападок, но когда ее неодобрение становилось сверхмерой беспощадным, за ним неизменно следовали слова любви. ободрение или совета. Я начал с показа простых манипуляций с монетами, это были самые первые трюки, которые я разучил. Затем последовали карточные фокусы, номера с платком, со шляпой, с бильярдными шарами. Меня подстегивал проявленный ею интерес. Постепенно я показал ей весь свой репертуар, вплоть до иллюзий, которые еще не полностью освоил. Джулия, в свою очередь, Иногда декламировала мне стихи и прозу, сочинения великих поэтов и драматургов, которые были для меня внове. Меня поразило, как можно столько выучить наизусть, но она объяснила, что это дело техники. Вот что свойственно Джулии: искусство и техника, вдохновение и профессионализм. Вскоре Джулия начала заниматься со мной актерским мастерством, что всегда было близко моему сердцу. Наши отношения сделались еще прочнее во время рождественских праздников когда весь лондон предавался веселью мы с Джулией, уединившись у меня в комнате целомудренно обучали друг друга артистическим навыкам которые каждый из нас освоил прежде она приходила ко мне утром и оставалась до сумерек а потом я провожал ее в килбурн где она тоже снимала комнату вечера и ночи я проводил один с восторгом думая о ней и перебираю в памяти ее уроки. Мне кажется, Джулия медленно, но верно пробуждает дремавший во мне талант. 12 января 1878 года. Не придумать ли нам с тобой номер для двоих, что-нибудь оригинальное? С такими словами обратилась ко мне Джулия на следующий день после того, как я сделал предыдущую запись. Такие простые слова! Такая перемена в моей жизни, замкнувшейся в круге безнадежного отчаяния. Мы начали репетировать мнемонические трюки. Джулия обучает меня технике развития памяти. Я осваиваю мнемонику, приемы, облегчающие запоминания. Джулия всегда поражала меня необычайным объемом памяти. Вскоре после нашего знакомства, когда я показал ей сложные карточные фокусы, Она в ответ предложила мне назвать ряд любых двузначных чисел в любой последовательности, при этом записывая их так, чтобы ей не было видно. Я испещрил целую страницу записной книжки, и Джулия преспокойно, без запинки, повторила все числа. Не успел я прийти в себя, как она повторила их еще раз, но уже в обратном порядке. Я заподозрил, что это черная магия, что Джулия... оказала на меня какое-то воздействие, чтобы я назвал числа, которые она выучила заранее. А может быть, она каким-то образом подсмотрела записи, которые я старательно загораживал. «Ничего подобного», — сказала она. «Тут нет никакой хитрости или уловки. В противоположность методу фокусника она делала именно то, что было очевидно, запоминала цифры. Теперь она открыла мне этот мнемонический секрет». Я еще не достиг ее уровня, но моя память уже способна на такие достижения, о которых я раньше и не подозревал. 26 января 1878 года. Мы готовы. Представьте такую картину. Я сижу на эстраде с завязанными глазами. Добровольцы из публики проверили повязку и убедились, что сквозь нее ничего не видно. Джулия ходит между рядами, и берет у зрителей разные предметы, предъявляя их всему залу. «Что у меня в руках?» — кричит она. «Мужское портмоне», — отвечаю я. Публика ахает. «А теперь я держу», — говорит Джулия. «Золотое обручальное кольцо. Мужское или женское?» «Женское», — убежденно отзываюсь я. Если бы она спросила «Мужское? Женское?» Я бы столь же убежденно ответил «мужское». Сейчас я взяла «мужские часы» и так далее. Обмен заранее подготовленными вопросами и ответами выполняется с такой непринужденной уверенностью, что публика не успевает опомниться и без тени сомнения полагает, будто наш номер основан на ментальном контакте между двумя артистами. Принцип очень прост, но освоить его нелегко. Я пока только начинаю овладевать мнемоникой, а она, как и любой вид сценической магии, требует напряженных тренировок. Пока мы репетируем, можно не думать о самом трудном – как получить ангажемент. 1 февраля 1878 года. Завтра начинаем. Две недели ушло впустую. пока мы пытались заключить контракт с каким-нибудь театром или мюзик-холлом, но сегодня, когда мы в унынии брели по Хэмстед Хит, Джулия сказала, что надо рассчитывать только на самих себя. Сейчас полночь. Я только что вернулся после предварительной рекогносцировки. Мы с Джулией побывали в шести тавернах, переходя пешком из одной в другую, и выбрали с нашей точки зрения наиболее подходящую. Это агнец и младенец, что на углу Килбурн-Хай-Роуд и Милл-Лейн. Зал, где находится стойка бара, достаточно просторен. Освещение приличное, у стенки имеется небольшая эстрада, сейчас на ней стоит пианино, к которому в нашем присутствии никто так и не подошел. Между столиками есть проходы, так что Джулия сможет легко перемещаться по залу, беседуя со зрителями. Но мы пока не раскрыли своих намерений ни хозяину, ни официантам. Джулия вернулась к себе. Надо им не отходить ко сну. Завтра весь день будем репетировать, а вечером — в бой. Третье февраля 1878 года. На двоих у нас два фунта, четыре шиллинга и девять пенсов. Такую сумму мелочью набросали нам, благодарные зрители, вагонцы и младенцы. На самом деле было еще больше, но подозреваю, что часть монет у нас выкрали. А часть мы растеряли, когда хозяин, потеряв терпение, вытолкал нас на улицу. Но мы были на высоте. Да к тому же извлекли полезный опыт, как подготовиться, как себя объявить, как привлечь внимание и даже, что по-нашему немаловажно, как подольститься к хозяину. Сегодня наведаемся в Вайлингтон, в герб моряка, на достаточном расстоянии от Килбурна, где сделаем вторую попытку. Учитывая опыт субботнего выступления, мы внесли в наш номер кое-какие поправки. 4 февраля 1878 года. Всего 15 шиллингов 9 пенсов на двоих, но опять же скромные доходы компенсируются приобретенным опытом. 28 февраля 1878 года. Подводя итоги прошедшего месяца, могу записать следующее. «Мнемонический номер принес нам с Джулией в общей сложности 11 фунтов 18 шиллингов 3 пенса. Мы падаем с ног от усталости, но успех нас окрылил. Мы допустили ряд просчетов и будем учиться на ошибках. И, наконец, ходят слухи, верный признак успеха, что у нас появились конкуренты, парочка, выступающая в трактирах Южного Лондона. Более того... Третьего числа следующего месяца нам с Джулией предстоит полноценное выступление в мюзик-холле Хескера в Ponder's End. На афише имя Д'Антона стоит седьмым после вокального трио. Мы временно приостановили выступление с мнемоническим трюком, чтобы тщательно отрепетировать предстоящий выход. После треволнения нашего безумного турне по злачным местам Лондона это знаменательное событие уже кажется нам немного пресным, но это настоящая работа, в настоящем мюзик-холле, то, к чему я стремился все эти годы. 4 марта 1878 года. Получено 3 фунта 3 шиллинга 0 пенсов. Мистер Хескер сказал, что хочет пригласить нас еще раз в апреле. Фокус с цветными лентами был принят на ура. 12 июля 1878 года. Смена курса. «Моя жена...» Я давно не раскрывал дневник, но мы с Джулией обвенчались 11 мая и теперь благополучно живем вместе, у меня в Идминстон Виллас, считает, что нам следует расширить поле деятельности. Я согласен. Наш мнемонический номер, хотя и производит большое впечатление на тех, кто видит его впервые, утомил нас своим однообразием и непредсказуемой реакцией публики. Пока я сижу с завязанными глазами, Джулия расхаживает среди пьяных мужланов, а как-то раз меня обчистили прямо на сцене. Несмотря на стабильные заработки, мы, не сговариваясь, решили, что пора идти дальше. Прожить на эти средства все равно нельзя, а уже через два с лишним месяца я лишусь денежного содержания. С эстрадными ангажементами дело пошло на лад. От сегодняшнего дня до Рождества у меня их намечено целых шесть. Пока позволяют финансы, я решил с прицелом на будущее вложить средства в создание крупномасштабного иллюзиона. У меня в студии, приобретенной в прошлом месяце, запасено все необходимое, чтобы за короткий срок подготовить реквизит и аппаратуру для новой оригинальной программы. Ангажементы, конечно, приносят неплохой доход, но не обеспечивают постоянной занятости. Каждый приводит в тупик. Я исполняю свой номер, выхожу на поклоны, получаю гонорар. Но это вовсе не значит, что меня пригласят снова. Упоминания в прессе скупы и небрежны. Например, после выступления в клепомском мюзик-холле «Эмпайр», которое на сегодняшний день я считаю лучшим, газета «Ивнинг Стар» сообщила. Вслед за субредкой выступил фокусник Данфорд. Вот так выражается официальное признание. И сквозь эти мелкие шипы я вынужден идти к вершинам профессии. Мысль об очередной смене курса — посетила меня, вернее сказать, Джулию, когда я просматривал какую-то ежедневную газету. В одной из заметок говорилось, что за последнее время найдены дополнительные факты, подтверждающие жизнь или некую форму жизни после смерти. Медиумы научились устанавливать контакт с покойными и передавать скорбящим родственникам сообщения из загробного мира. Я прочел это Джулии вслух. Она молча уставилась на меня, У нее, судя по всему, зрела мысль. «Надеюсь, ты в это не веришь?» спросила она после паузы. «Это не пустяк», — сказал я. «Сейчас множится число людей, которые вступали в контакт с недавно умершими. Этому есть подтверждение. Нельзя сбрасывать со счетов то, что говорят другие». «Руперт, ты шутишь!» — воскликнула она. Я упрямо продолжал. Спиритические сеансы были исследованы учеными самой высокой пробы. я не ослышалась? И это говоришь ты, профессиональный обманщик». Только тут до меня стал доходить смысл ее слов. Но я не мог отрешиться от свидетельств, взять хотя бы один пример сэра Энгуса Джонса, чье мнение в поддержку спиритизма было напечатано в газете. «Ты же сам утверждаешь, — продолжала моя дорогая Джулия, — что легче всего обманывать самых просвещенных зрителей. Их образованность заслоняет от них простоту фокуса. Мне нечего было возразить. Ты хочешь сказать, что спиритические сеансы — это обыкновенные иллюзии? Ну, разумеется, что же еще? — торжествующе произнесла она. Это новое поле деятельности, милый мой. Давай-ка его распахивать. Итак, нас ожидает смена курса в направлении спиритизма. Записывая наш разговор, я прекрасно понимаю, что выгляжу форменным глупцом. Так туго доходили до меня слова Джулии. Но это иллюстрирует мой извечный недостаток. Мне всегда бывает трудно понять секрет фокуса, пока кто-нибудь его не объяснит. 15 июля 1878 года. По стечению обстоятельств на этой неделе были опубликованы сразу два письма, из числа отправленных мною в профессиональные журналы еще в конце минувшего года. Я слегка обескуражен. За прошедшие месяцы в моей жизни многое изменилось. Помню, одно из тех писем я сочинил на следующий день после разрыва с друзилой МакЭвой. Перечитывая собственные фразы, вспоминаю тот унылый декабрь, холодную квартиру и себя самого, изливающего желчно-безвестного фокусника, который, как загадочно сообщалось в журнале, предложил создать некое подобие банка, где под надежной защитой хранились бы секреты магии. Теперь я понимаю, что это была полушутка, но мое письмо обрушило на беднягу поток занудливых норовоучений. Второе письмо оказалось ничуть не лучше, даже не могу припомнить смягчающих обстоятельств, которые оправдывали бы его написание. Невольно вспомнилось чувство ожесточенности, которое преследовало меня до тех пор, пока я не встретил мою милую Джулию. 31 августа 1878 года. Мы побывали на четырех сеансах и выяснили, как они организуются. Обычно это простое мошенничество, причем довольно низкого пошиба. Возможно, заказчики так убиты горем, что верят чему угодно. Как-то раз мы видели поистине жалкое зрелище, которое было рассчитано только на добровольный самообман зрителей. После долгих обсуждений мы с Джулией решили, что лучшим и фактически единственным способом добиться успеха будет высокопрофессиональное исполнение магических трюков. Уже сейчас на поприще спиритизма подвизается масса шарлатанов, и у меня нет ни малейшего желания пополнять их ряды. Я рассматриваю это предприятие как средство для достижения цели, способ заработать И, возможно, скопить немного денег, чтобы затем посвятить себя эстрадной деятельности. Иллюзии, необходимые для спиритического сеанса, по сути своей просты, но мы хотим их слегка видоизменить, чтобы создать эффект сверхъестественного. Как показали наши выступления с мнемоническим трюком, учиться надо на собственном опыте. Мы уже составили и оплатили свое первое рекламное объявление, которое будет помещено в одной из лондонских газет. Расценки у нас поначалу весьма скромные. Во-первых, для разгона можно это себе позволить. А во-вторых, таким способом мы привлечем клиентуру. Я уже получил и, естественно, начал тратить последние денежные содержание. Через три недели стану полностью независимым в средствах. Не знаю, радоваться или огорчаться. 9 сентября 1878 года. Реклама принесла 14 заявок. Поскольку гонорар установлен в размере двух геней за сеанс, а объявление стоило 3 шиллинга 6 пенсов, мы уже в выигрыше. Сейчас я раскрыл дневник, а Джулия взялась отвечать на письма с таким расчетом, чтобы составить более или менее равномерный график выступлений. Все утро я тренировал прием, известный как «Узел Джейкоби». Он состоит в следующем. Фокусника привязывает веревкой к простому деревянному креслу, но так, чтобы оставить возможность высвободиться. При минимальном содействии ассистентки, в моем случае это Джулия, добровольцы могут завязывать и затягивать узлы и даже опечатывать их сургучом, но возможность освободиться от пут все равно остается. Артиста помещают в ящик, где он не только выпрастывает руки, вроде как творит чудеса, но и возвращается после этого в первоначальное положение. а добровольцам остается удостоверить неприкосновенность узлов и собственноручно их развязать. Сегодня я дважды потерпел неудачу при попытке высвободить одну руку. Но случайностям здесь не место. До самого вечера буду тренироваться. 20 сентября 1878 года. Получили две гинеи. Благодарная клиентка рыдала от восторга. Скромно замечу, что на непродолжительное время был установлен контакт с загробным миром. Завтра мне исполняется 21 год, начинается самостоятельная жизнь в полном смысле слова. Между тем у нас намечен сеанс в Дептфорде, надо еще подготовиться. Накануне мы допустили промашку, приехали точно в назначенное время. Клиентка и ее знакомые нас ожидали. Они смотрели, как мы входим в дом и готовим оборудование. больше такого допускать нельзя. Кроме того, нам требуется дополнительная физическая сила. Вчера мы наняли экипаж, но по прибытии на место извозчик наотрез отказался помочь занести реквизит в дом. Нам с Джулией пришлось управляться вдвоем, хотя аппаратура у нас тяжелая и громоздкая. По окончании сеанса этот мерзавец, вопреки договоренности, нас не дождался. Я вынужден был стоять на тротуаре и караулить магические принадлежности, пока Джулия ходила искать другой экипаж. Наконец, мы никогда больше не должны рассчитывать, что в доме клиента окажется именно та мебель, которая требуется для достижения эффекта. Вчера нам повезло, в доме нашелся подходящий стол, но в другой раз лучше не рисковать. Кое-что из намеченного уже сделано. Сегодня я приобрел фургон и лошадь. Пока что будем держать ее во дворике позади студии, а со временем найдем в округе конюшню. Помимо этого, я нанял работника, который будет править фургоном и таскать реквизит. Возможно, мистер Эпплби долго не выдержит. Я-то надеялся выбрать кого-нибудь покрепче и помоложе, примерно моего возраста. Но лучше уж он, чем вчерашний лодырь и прохиндей, который нас подвел. Затраты растут. Для мнемонического трюка от нас только и нужно было, что собственное присутствие, две наших головы с тренированной памятью до да повязка на глаза. Тогда как спиритический сеанс требует приобретений, которые грозят съесть всю будущую прибыль. Вчера я долго лежал без сна, обдумывая эту проблему, и подсчитывал, сколько еще придется потратить. Взять хотя бы предстоящую поездку в Дептфорд. Добираться туда из нашего района Лондона крайне неудобно. Придется сначала тащиться через весь ист а потом еще переправляться на другой берег Темзы. Чтобы прибыть заблаговременно, нужно будет выехать на рассвете. Мы с Джулией договорились впредь ездить только к тем клиентам, которые проживают на приемлемом расстоянии от нас. В противном случае дело неимоверно усложняется. Рабочий день оказывается чересчур длинным, а прибыль несоизмеримой с вынужденными затратами. 2 ноября 1878 года. У Джулии будет ребенок. Он появится на свет в июне. Мы так разволновались, что отменили несколько сеансов. а завтра поедем в Саутгемптон, порадовать этим известием мать Джулии. 15 ноября 1878 года. Вчера и третьего дня проводили сеансы. Оба раза все прошло гладко, клиенты остались довольны. Однако меня начинает беспокоить, что на Джулию ложится такая нагрузка. Для работы мне срочно требуется подыскать ассистентку. Мистер Эпплби, как я и думал, продержался считанные дни. Вместо него нанят некий Эрнест Наджент, дюжий малые лет тридцати до прошлого года, служивший по контракту в Королевской армии. Он хоть и не отёсан, но сообразителен, ни на что не жалуется и уже показал себя верным человеком. Два дня назад, мы только-только вернулись из Саутгемптона, я узнал, что на сеансе присутствует репортер, вознамерившийся уличить нас в шарлатанстве. Стоило нам прознать о его истинных намерениях, как мы с наджетом без промедления но и без грубостей помогли ему выйти за порог стало быть нужна еще одна мера предосторожности следить чтобы среди участников сеанса не оказалось ретивых скептиков ведь на самом деле я и есть шарлатан которого они хотят разоблачить да я не тот за кого себя выдаю но мой обман никому не причиняет зла и даже смею верить помогает людям в скорбные дни что же до моих гонораров? Они достаточно умеренны, а качество сеансов до сих пор не вызывало никаких нареканий. До конца месяца наш график будет очень плотным, зато перед Рождеством наступит затишье. Как мы уже поняли, заказы спиритический сеанс делаются под воздействием момента и чаще всего не планируются загодя. Поэтому мы постоянно даем объявления и не собираемся отступать от этого правила. 20 ноября. 1878 года. Сегодня мы с Джулией просмотрели пятерых девушек, пробовавшихся на место моей ассистентки. Всех забраковали. Уже две недели Джулию постоянно тошнит. Правда, она говорит, что теперь ей полегче. Наши дни скрашивает надежда, что скоро у нас будет малыш.